Глава 13. Уверенность в себе. Фальшивая нота, сыгранная и неуверенно это просто фальшивая нота. Фальшивая нота, сыгранная уверенно это импровизация. Бернар Вербер. Если не верить самого себя, нельзя быть гением. Анарре де Бальзак. Избегайте тех, кто пытается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что вы можете стать великим. Марк Твен Стань экспертом Древс и Алекс вышли из здания. Они оказались на главном крыльце замка. На поляне перед ними стоял пришвартованный воздушный шар. Мужчины поднялись на борт, прихватив резервуары с топливом, оставленные смотрителями комнат. Взяв один из них, древ залил в него горючее. И вот воздушный корабль стал набирать высоту. «Алекс!» – начал наставник. «Есть еще одна вещь, которая влияет на нашу уверенность». «Какая?» Это профессионализм или экспертность в какой-либо сфере. Я рекомендую найти свое дело и стать мне экспертом, лучшим. Даже если ты сильный профессионал, нужно продолжать развиваться в своей области. Постоянно что-то изучать. А в какой области ты развиваешься? Изучаю психологию, чтобы простым языком доносить какие-то вещи. Мне это нравится, и от этого получаю удовольствие. Буду развивать себя в этом столько, сколько будет времени, пока не захочу все бросить и говорить только о Боге. Есть такой план. Серьезно? Алекс был поражен. Да, но до этого еще надо дожить. Древ замолчал и через некоторое время продолжил. Что ж, дружище, я рассказал тебе то, что хотел. Итак, давай подытожим все, что я рассказывал, и соберем в единую картину. Первым делом ты долго и подробно рассказывал мне про устройство психики. Я делал это намеренно. Если бы я просто сказал тебе «делай так и так», но ты бы не понимал механизма, тебя бы это не убедило. А значит, не мотивировало бы. Когда мы понимаем, как все функционирует, понимаем, это нужно делать. У нас появляется вера, уверенность в том, что именно это сработает. Поэтому важно понимать, как... Все функционирует. Да, ты прав, это действительно помогло мне глубже понять, как работают многие инструменты, которые ты мне дал. Важно помнить, уверенность в себе дает авторитетный источник. Мы говорили об этом в самом начале не просто так. Эта информация авторитетна из авторитетного источника. У нас есть уверенность в себе, сомнений не будет. Ты знаешь, вокруг столько всякой информации, и все говорят, что правда у них. Да, есть такое. Вообще, лучший обман 90 – 90% правды и 10 лжи. Не все, что написано в книгах – истинная правда. Так а как же разобраться тогда? Я рекомендую изучать веды. Начни с книги Адриана Крупчанского «Вечные ответы». Или книги Олега Торсунова «Законы счастливой жизни». Я начинал с книг Торсунова и получил много ответов. А точнее, моя парадигма изменилась на 180 градусов. Хорошо почитать Александра Хакимова. Рами Блекта. Слушать лекции Тунеева, Хакимова, Тушкина, Сунцова. Когда ты будешь слушать их лекции и читать их книги, наполнишься авторитетными знаниями. Ты получишь ответы на многие вопросы, и у тебя появится сильнейшая уверенность, что это правда. Они опираются на авторитетные источники. И твоя уверенность взлетит. Ты начнешь понимать, что контролируешь эту жизнь. Ты тут хозяин. Слушай, здорово звучит. Мне прямо любопытно стало. Обязательно все это посмотрю. Экзамен «Далее вспоминаем, что она делает уверенными», — сказал Дрес. «Ты говорил про внешний вид. Нужно следить за тем, как мы выглядим». «Отлично!» «Еще важно также поднимать уверенность людей». «Когда поднимаем людям уверенность в себе и делаем им комплименты, это оставляет отпечаток в нашем подсознании». «Мы говорим человеку, ты красавчик, и это отражается в нашем подсознании». И мы тоже становимся красавчиками. У нас остается отпечаток. Также и наоборот. Мы говорим «Ты козел!» Это отражается на нас и оставляет негативный отпечаток. Самые сильные, классные отпечатки, когда мы поднимаем уверенность людей в себе. Одна из моих задач и талантов – поднимать самооценку людям. Я стараюсь это делать, вдохновляя их. Поэтому уверенность у меня тоже растет интересно неуверенные люди наоборот принижают друг друга чтобы самоутвердиться за счет кого то а возвышать может действительно сильная личность я недавно прочел фразу как раз об этом униженные унижают а возвышенные возвышают отлично сказано мне нравится воскликнул воодушевленный дрез подливая еще топливо шар стал подниматься выше Важно помнить, как вести разговоры с агрессорами. Если на нас давят и унижают, а мы не умеем общаться с такими людьми, уверенность теряется. Это умение надо развивать. Для меня это очень важный шаг. Никогда не понимал, как можно общаться с такими людьми. Я рассказывал тебе про аскезы. Каждый раз, когда ты их выполняешь, это очередная твоя победа. И отпечатки накапливаются в тебе увеличивает уверенность в себе. Что еще вспоминай? Ответственность. Если не беру ответственность и жалуюсь на жизнь, если я жертва, никакой уверенности не будет? Да. Бери ответственность за все, что происходит в твоей жизни. Это кайф. Если я ответственный за свою жизнь, я ее контролирую. Комплексы. Инструменты для уверенности в себе. Они могут нас унизить и сделать неуверенными в себе, а когда наступаем им на горло растем отлично древс подлил горючего и шар стал подниматься выше и еще что очень сильно на нашу уверенность в себе влияет окружение лучше общаться с людьми уверенными в себе и слушать тех, что вызывают положительные эмоции отпечатки они становятся нашей личностью да все точно Расскажу тебе историю. Недавно общался с одним миллионером, и вдруг он начал критиковать другую компанию, а я ему и говорю. Если ты такой красавчик, зачем поливаешь грязью другую компанию? Если ты молодец, говори хорошо в своей компании, но не критикуй другие. И знаешь, у нас совсем иной разговор пошел, со всем уважением. Он даже начал оправдываться, и разговор получился интересным. Нельзя позволять кому-то что-то критиковать. Мы будем неизбежно ловить эти отпечатки. Люди уйдут, а отпечатки останутся. Не давай никому засорять твою голову. Слушай, ну а если сейчас нет хорошего окружения, что мне делать? Оно же за один день не появится. Если нет хорошего окружения, смотри лекции известных, сильных людей, которые опираются на авторитетный источник. Но важно, чтобы тебе не засоряли голову какими-то негативными вещами. Я вот недавно смотрел лекцию миллиардера, а потом узнал, что он водку продает. Как можно такого человека слушать? Вроде он сильный, но если продает водку, одно с другим не сходится. Я делаю счастье и этой же водкой убиваю людей. Ему задали вопрос. Как он может сделать счастливыми людей своим продуктом, если он их травит? И я понял, такого человека мне слушать не надо. Лучше изучать веды и понимать, кого мы слушаем. Это, конечно, здорово, но хотелось бы живого общения. Да, ты прав. Это идеальный вариант. И у тебя обязательно появится нужное окружение, если будешь стремиться к этому. И важно найти наставника. Это очень сильно поможет тебе продвигаться и научит принимать правильные решения. Да, принятие верных решений действительно укрепляет самооценку. Безусловно. Следующий момент – питание и спорт. Начни правильно питаться и заниматься спортом. Ешь больше вегетарианской пищи. Ну, не знаю, а если я люблю мясо? Мы не хотим мяса. Хотим вкусно есть. Соответственно, если твоя вегетарианская пища будет вкусной, она даст тебе много энергии, в то время как мясо ее будет забирать. Без мяса твоя уверенность вырастет. Питание очень сильно на это влияет, просто поверь. И еще кое-что вспомнил. Отличный прием. Торгуйся. Что? В смысле? Я что, нищий что ли? Нет. Нет. Это даже не ради скидки, а просто, чтобы выиграть торг. «Но зачем? Что это мне даст?» Все еще недумевал Алекс. «Но это же еще одна победа в твою копилку. Дополнительные позитивные отпечатки». «Ты, допустим, поторговался и будешь думать. Я красавчик, я это сделал. А если еще и скидку сделают, я вдвойне красавчик, вообще лучший». «Да, теперь мне это понятней». Древ замолчал. Какое-то время он выглядел задумчивым. Потом заговорил. «Алекс, я был рад поделиться с тобой тем, что знаю. Я верю, ты используешь то, что я тебе дал, и станешь очень успешным и уверенным в себе. Сейчас я хочу дать тебе самое главное. Это то, ради чего мы проделали весь путь. И если ты воспользуешься этим подарком, я буду на сто процентов уверен в твоем успехе». Дресс протянул спутнику большой блокнот в твердом переплете. «Что это?» — спросил Алекс. «Твой дневник успеха». «Эм, спасибо?» Алекс растерялся, так как не совсем понимал, что делать с этим подарком. Но на всякий случай, все-таки вежливо поблагодарил. «Это твой самый главный инструмент по взращивании уверенности в себе». «Хорошо, а что с ним делать?» это, наверное, один из самых простых, но очень сильных инструментов по развитию уверенности в себе. Начни вести дневник каждый день. Записывай минимум пять вещей, которые ты смог сделать за день, чтобы оставались новые отпечатки. Не совсем понимаю, что именно надо записывать. Ты сделал кому-то комплимент или выполнил аскезу. Ты уже оставил отпечаток. Но важно еще и закрепить это вечером. В дневнике успехов. Так остается больше позитивных отпечатков. А если ты еще и перечитываешь, что ты за месяц сделал, снова остаются отпечатки. Как минимум записывай пять позиций каждый день перед сном. Обязательно ручкой, а не в телефон или компьютер. Так концентрация больше. Остается более сильный отпечаток. Можно записать о прослушанной лекции, прочитанной книге. Все записывай. Каждый пункт. Сделал покупки для любимой? Поторговался. Делал приседания? Записывай. Дневник успеха — это усилитель твоих отпечатков по уверенности в себе. Может, лучше составить план, что я хочу сделать на следующий день? Да, именно так. И как раз собирался тебе об этом сказать. Чтобы было что записать вечером, днем ранее наметь, что ты хочешь. Завтра я сделаю приседания, прочитаю страницу из книги и посмотрю минуту лекции. Наступает завтра, ты смог сделать десять приседаний, прочитал три страницы, посмотрел лекцию не минуту, а десять, записал. Это три аскезы. Сделал больше, записал. Что ты супер красавчик. Записывай все эти мелочи. Дневник успеха – главный инструмент для поднятия уверенности в себе. Мы с тобой прошли весь этот путь для того, чтобы ты ввел дневник успеха. Потому что это самый простой, но самый эффективный инструмент. И я специально повторюсь и сделаю на этом акцент. Дневник успеха – сделать тебя сильной личностью. Веди его. Плохая карма, если ты этого не сделаешь. Хорошая, если сделаешь. Подмигнул дрес Пиши каждый день. Поначалу будет трудно. Ну, давай на завтра перенесу и так далее. Даже если одно что-то запишешь, главное, запиши и ляг о том, что ты красавчик. Не пропускай ни одного дня. И когда создастся сильная привычка, сильный отпечаток, ты будешь это делать с удовольствием и расти. Теперь мне понятно, как это работает, и уже не терпится начать. Знаешь, при случае, прочитай книгу Вадима Тунеева. «Секрет устойчивости в мире перемен» и книгу Владимира Древса «Миллионер с хорошей кармой». «Хочешь стать успешным, эти книги должны быть у тебя в библиотеке. Я вообще считаю, это должны быть твои настольные книги». Хм, «Интересно, поищу, спасибо». «Миллионер с хорошей кармой – твоя книга, что ли?» – удивился Алекс. «Да». Улыбаясь с интригой в глазах, протянул Древс. «Интересно, интересно», — проговорил Алекс. «Подумаю, покупать ли мне ее?» — рассмеялся Алекс. «Да шучу, конечно, прочитаю». 49 отказов сделали его известным. Древс дернул за веревку, открывающую клапан, вверху шара. Теплый воздух начал выходить, и воздушное судно пошло на снижение. «Пока мы спускаемся, я расскажу тебе одну вдохновляющую историю. Одного из моих учителей зовут бода Шефер. Когда-то он пытался предложить свою книгу в издательство, но раз за разом получал сорок девять отказов. Сорок девять? Я бы даже после пятого сдулся!» И, представь, только на пятидесятый раз ее одобрили, дали согласие напечатать. А когда он сказал «А поместите ее в список лучших книг», ему ответили «Вы кто такой, шефер, чтобы мы вас помещали туда? Вы вообще никто, и ваша книга неизвестно пойдет ли?» А он говорит «Поместите», и задает им такой вопрос «Каково максимальное количество книг, которые вы продавали за год?» Они ответили, «Сорок семь тысяч». А он «Мы продадим сто тысяч экземпляров моей книги за год». Они спросили его, как он это высчитал, и услышали ответ. «Все просто. Я округлил до пятидесяти и умножил на два. Более того, она еще и станет бестселлером». Они хихикали над ним, а потом смотрят на его уверенности и говорят, «Давайте попробуем». Его уверенность заставила их это сделать. Они не продали сто тысяч его книг за год. Они их продали за три месяца. «Вот это да!» Бодо Шефер всех порвал, и его книга стала бестселлером. Он красавчик, его уверенность это сделала. Не успел Древз договорить эти слова, как корзина медленно приблизилась к земле и коснулась травы. «Обними меня!» Выбравшись из корзины, спутники огляделись Оказалось, что они приземлились на той же поляне, где начиналось их путешествие. Вот тот самый стол, на котором все еще стоит графин с водой и два стакана, а рядом с одним из них все еще также лежал тот самый ключ, который Алекс нашел в траве. «Бери ключ и пойдем», — сказал Древс и пошел, обходя корзину воздушного шара. Алекс хотел последовать за ним, как вдруг застыл в удивлении. Он и не заметил, что недалеко от этой самой поляны оказался дом, в котором он вырос. Тот самый, где Алекс жил в детстве и ключ от которого сейчас был у него в руке. Древс остановился и жестом поторопил друга. Они подошли к крыльцу дома и Древс сказал. «Здесь мы с тобой попрощаемся. Дальше ты пойдешь один». «Как? Уже?» — растерянно спросил Алекс. — Да, за каждой встречей всегда приходит расставание. И за каждым расставанием обязательно будет встреча. Так или иначе. — Древс, я так тебе благодарен. — Я верю в тебя и твой успех. И я благодарен тебе за твое доверие, — сказал алхимик и протянул руку. Алекс крепко сжал ее, все еще не веря, что на этом их пути расходятся. — Заходи, — сказал Древс. — Тебе надо закончить одно важное дело. Прощай. — Прощай, Древс, — запинаясь, проговорил Алекс и открыл -к дверь ключом. Войдя внутрь, он почувствовал родной запах. Запах родного дома, детства. Никогда я нигде больше не было такого запаха. И это было так странно. С трудом укладывалось в голове. Интуитивно мужчина двинулся к своей комнате, в которой жил. Когда был ребенком, он чувствовал, знал, о каком важном деле говорил Дрес. Подойдя к двери своей комнаты, он на мгновение остановился, а с этим зашел. На кровати сидел худощавый мальчик. Глаза его были красными и опухшими от слез. Он выглядел растерянным и разбитым и смотрел вдаль. Словно проживал что-то очень тяжелое то, с чем у него не было сил справиться. Видно, его мир рушится, и ему не на кого рассчитывать. Алекс взял табурет и сел напротив. Мальчик молча поднял на него глаза. «Здравствуй, Алекс», — заговорил мужчина. «Я это ты, но уже взрослый. Знаю, ты попал в сложную ситуацию, и как тебе больно. Знаю, как тебе одиноко, ты беззащитен и совсем один». Я пришел тебе помочь, защитить тебя. Я вижу, для тебя, такого маленького, это слишком тяжело. Я пришел, чтобы мы с тобой изменили эту ситуацию, приняли другое решение. Я уже взрослый и могу тебя защитить. Скажи, Алекс. Обратился он к маленькому себе. Когда это все произошло? Какое решение ты принял? Глаза мальчика наполнились слезами, и он чуть слышно произнес. Что я урод и неумеха, я разочаровал маму и не оправдал надежд отца. Говорил он еле слышным, немного охрипшим от волнения голосом. Я плохой, и меня теперь никогда не будут любить. Я безголовый и безответственный. И мне теперь нельзя доверять ничего важного. Я ни на что не способен, ни на что не годен. Мне не надо высовываться и стараться, чтобы все вокруг были мною довольны. Главное больше никого не расстраивать своим поведением. У мужчины стоял ком в горле. Он произнес. Твое решение я реализовал в своей жизни полностью. Это был трудный путь. Он привел меня к одиночеству. Сейчас я здесь, чтобы изменить это решение. Мальчик посмотрел с надеждой. — Скажи, пожалуйста, — спросил мужчина. «Что бы ты хотел получить от меня прямо сейчас?» Мальчик всхлипнул еле слышно произнес. «Обними меня!» Алекс раскрыл объятия, а ребенок нырнул в них. Он плакал, навзрыд. Словно рассказывая о той боли, которая заставила его сейчас, о том, как он был не в силах справиться и как благодарен. Что сейчас есть кто-то большой и сильный, кто может его защитить. Молодой человек медленно погладил его по голове и, когда мальчик стал успокаиваться, заговорил: "Теперь я буду тебя защищать. И можешь быть собою, таким, какой есть, настоящим. Тебе больше никогда не нужно будет кем-то притворяться или бороться за любовь. Ты уже любим. Ты снова можешь быть радостным и любить этот мир. Ты замечательный мальчик, особенный и единственный. Таких как ты нет больше нигде". Запомни, ты для меня самая большая ценность, и я больше никогда не дам тебя в обиду. Никогда. Мальчик немного отстранился и посмотрел себе, взрослому, в глаза. Спасибо тебе, спасибо, что пришел. Визитка. Смотри, что у меня есть, — сказал большой Алекс и достал ключ. ключ! — воскликнул маленький Аликс. — Где ты его нашел? Глаза его сияли от радости. — В траве, недалеко отсюда. Бери. Мальчик взял ключ, молча покрутил его в руках и, немного подумав, сказал. — Знаешь, родители все равно сказали, что до лета я буду ходить без ключей, так что можно я подарю его тебе в знак нашей дружбы? Мужчина не ожидал такой реакции. С другой стороны, его очень тронул этот жест. «Даже не знаю, что и сказать. Спасибо тебе, мне правда очень приятно». «Пусть этот ключ принесет тебе удачу. Как будто ты открываешь новую жизнь». Молодой человек был настолько растроган, что сказал. «А знаешь что? У меня для тебя тоже есть подарок». Порезнес он и вынул блокнот, который недавно вручил ему древ «Это дневник успеха!» Большой Алекс вкратце объяснил себе маленькому, что это такое. Конечно, он знал, передаривать подарки нехорошо. Но в данном случае он же передарил самому себе, только маленькому. Мальчик был очень воодушевлен. Он открыл блокнот, и тут из него выпала визитная карточка, которая, видимо, была вложена внутрь. Молодой человек поднял ее и прочитал. «Древс, ментальный алхимик». Ниже был номер телефона. «Возьми, она тебе нужнее. У меня телефона-то даже нет». И мужчина положил визитку во внутренний карман пиджака. «Мне пора», — сказал он. «Спасибо тебе», — ответил маленький Алекс. «Помни, я всегда рядом и всегда тебя буду защищать». Мальчик широко улыбнулся и кивнул. Мужчина вышел из дома и остановился на крыльце. Вдруг послышался странный гул и сильный порыв ветра сбил его с ног. Несколько мгновений Алекс лежал с закрытыми глазами. Тут кто-то дотронулся до его плеча. «Вы в порядке? Вам нужна помощь?» Молодой человек открыл глаза и с уделением обнаружил, что лежит на асфальте посреди улицы своего города. Рядом остановилось несколько человек, пытаясь предложить свою помощь. Э — -э, э Спасибо, — приходя в себя, сказал Алекс. — Я в порядке. Э -э Спасибо большое. Он встал и пошел. Вдруг пожилая женщина окликнула его. — Мужчина, это не вы потеряли? — Что? «Ну вот, это не ваше?» Подняв с асфальта, дама протягивала ему ключ. алекс не верил своим глазам. «Ах, да!» Сказал он, беря ключ. «Благодарю вас!» Молодой человек не верил своим глазам. Ведь еще секунду назад он думал, что приключение с воздушным шаром было просто плодом его воображения. Держа ключ в руке, он вдруг вспомнил про визитку. «Да!» Как это неудивительно, она лежала во внутреннем кармане пиджака. На визитке было написано «Владимир Древс. Наставник. Обучаю ведической психологии ТВП. Инстаграм. Собака. Доктор. Нижнее подчеркивание. Древс. Телефон. Плюс 491, 76 и так далее». Алекс потянулся за телефоном, чтобы тут же набрать указанный на карточке номер, но обнаружил – батарея разряжена. Он быстрым шагом отправился домой. Поскорее позвонить по этому телефону и все-таки понять, что же на самом деле с ним произошло.